Глава 37. Закрытая территория игровой зоны Мидгард. Александр Первенцев. Бонус «Ого!» — воскликнул мертвый дед. «Второй уровень? Поздравляю, игрок! Ты удостоен. Предвкушай. Теперь тебе многое откроется. Что, например? Долго рассказывать. Кое-что сам увидишь, когда выйдешь на свободную территорию». «Успею!» — махнул рукой Санек. Он знал, что на свободе его ждет Алена. И это, конечно, здорово. Но когда они встретятся, тогда вообще неизвестно, когда он сумеет выкроить время для учебы. А он чувствовал — надо. Санек и без намеков мастера оружия догадывался. Второй уровень — это не просто новое звание. Это целая охапка разных бонусов, в том числе боевых, о которых он знать не знает. Вспомнилось, как лихо ушел от них с Ведрачем когда-то игрок второго уровня Николай Двина. И еще сказано экспертом Ильей, мол, мало того, что Химера обладает замечательной способностью притягивать приключения на свое собственное седалище, так у Санька к тому же имеются неведомые и влиятельные враги. Было бы глупо не прислушаться к словам игрока четвертого уровня вдобавок специалиста. Да, ужасно хочется не трудиться, а праздновать. Но Санек нутром чуял, упущенное время может оказаться упущенным безвозвратно. Чуйка прямо в ухо зудит. Осваивать новые возможности надо прямо сейчас, не откладывая. И, судя по выражению мордочки сфинкса, тот был с хозяином полностью солидарен. «Свобода подождет», — сказал Санек. «Я хочу понять, что дает мне второй уровень, дает как бойцу. Поможете, мастер?» «Возможно». Мастер оружия усмехнулся. кей, ты любознательный! Только из игры и сразу в учебку?» «А мне учеба поинтереснее, чем пьянка», — не без вызова заявил Санек. «Разве это плохо?» «Это замечательно!» Ухмылка мертвого деда стала еще шире. Такой ухмылкой людей пугать. Но Санек привык. «Без этого маленького пристрастия ты бы не взял второй уровень за год». «Так чему ты хочешь учиться, Александр Месть?» Мертвый дед хмыкнул. «Интересно, какой шутник дал тебе прозвище?» «Кто дал, тот просил не говорить», — ответил Санек. «А чем заняться, вы сами решите. Можно? Или курс какой-нибудь специальный есть?» «Есть, как не быть», — кивнул мастер оружия. «Называется «Разрыв шаблона». «Шутите, да?» «Шучу. Нет у него названия». «Но суть именно такова. Берешь?» «Конечно. А по времени это как?» «Может, день, а может, и за неделю не управимся. От тебя зависит». «Понял. А по деньгам сколько?» «Тысяча единичек». «Ого! А ты как думал?» — осклабился мастер оружия. «Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Только не говори, что не потянешь». «Потяну, без вопросов. Только у меня с собой нет столько». Могу золотом по курсу? У меня в гостинице килограммов пятнадцать лежит. Вот об этом, малыш, лучше не распространяйся. А то и введешь людей в искушение, а нам потом их наказывать. Так я только вам, — смутился Санек. Ну что, годится золотом? — В Миру ты б его дороже продал, — предупредил мертвый дед. — А, плевать, — отмахнулся Санек. — Надо, еще добуду. — Как скажешь. Два грамма тебя точно не разорят. «Завтра занесешь». «Смирно!» — мастер оружия сделал торжественное лицо. «Говори!» «Я игрок второго уровня Александр, без по, э, то есть по прозвищу «Месть». «Желаю пройти...» — Санек вопросительно поглядел на мертвого деда. «Особый курс индивидуального обучения». «Особый курс индивидуального обучения». «Я готов оплатить курс по установленному прайсу» и обязуюсь повиноваться. «Это можешь опустить, игрок», — проворчал мертвый дед. «Достаточно. Моя очередь». «Я, мастер оружия брат Скаур, прозванный мертвым дедом, от имени братства мастеров закрытой территории Мидгард, обязуюсь провести индивидуальное обучение игрока второго уровня Александра Месть в соответствии со специальным прайсом. Договор свят». Санек увидел, как вспыхнула и погасла на шее мастера татушка, — это гэфер «Договор свят!» — гаркнул Санек. «Молодец! А теперь марш переодеваться. В раздевалке возьмешь кимоно. Знаешь, как поезд завязывать?» «Знаю. А почему кимоно?» «По качану. Шагай!» И что теперь? Санек поглядел на мастера оружия. Тот кимоно надевать не стал. Вообще не стал переодеваться. «Как это понимать? Биться не будем!» «Осмотрись!» — предложил мертвый дед. «Что ты видишь?» Санек послушно огляделся. Знакомый зал, соломенные маты в углу, оружие на стенах, учебное и боевое. «Вверх почему не посмотрел?» — недовольно проворчал мертвый дед. «А зачем?» — искренне удивился Санек. «Там только потолок». «Только потолок!» — передразнил мастер оружия. Из короткого разбега Взлетел на стену. Ну, так и Санек мог. А вот дальше... Дальше мертвый дед побежал по потолку. Да так быстро, что Санек не сумел за ним уследить. Потом вообще обидно. Мастер оружия спрыгнул с потолка Саньку на плечи. Тот от неожиданности не устоял на ногах, грохнулся на пол и был прижат ногой мертвого деда. Санек трепыхнулся было, но встать не получилось. «Ты должен держать все пространство, игрок!» прогремело сверху. «Все пространство!» Голос у мастера оружия искажался так, будто они не в зале были, а в каком-то гроте или под куполом. «Все пространство!» Нога давила между лопаток. Не очень больно, но как бы не сверху, а насквозь. Такое ощущение, что Санька пригвоздили к полу. И тут же возникло ощущение прижатый к полу, он поднимается вверх, непонятно и неконтролируемо, и видит себя, прижатого к полу, зал, весь зал, включая потолок, все одновременно. И дальше соседнее помещение. Не то чтобы видит, но чувствует и знает, что там никого нет. И снаружи, за окнами, там звуки, которые как бы собираются в картинку, и Санек примерно знает, сколько людей поблизости от учебки и где они находятся. Потом внимание ушло вниз, под пол. Санек отчетливо услышал скрип и шуршание и осознал, что прямо под ним есть кто-то не слишком большой, но с когтями и голодный. Последнее знание совсем непонятно, как пришло. Затем Санек понял, что положение его физического тела неестественно, Понял, почему и что надо сделать, чтобы освободиться от невидимого шипа, на который нанизал его мертвый дед. Просто сместить точку соприкосновения. Санек толкнулся вперед, не руками, не животом, а всем телом, и невидимый шип пропал. Санек вывернулся из-под ноги мастера и встал на ноги. И тут же все необычные чувства схлопнулись, и Санек снова стал самим собой. Парнем посреди огромного спортивного зала, который видит то, что видит глаза, и слышит лишь то, что попадает в уши. — Недурно, — похвалил мертвый дед и влепил ученику кулаком в лоб. Так быстро, что Санек уловил лишь тень движения — не увернуться, не защититься. Да он и не понял, что произошло, то есть понял, когда из глаз сыпанули искры, голова дернулась и... И он опять оказался в удивительном мире, где все воедино, и видны все нити, что связывают мир и Санька, мир и мертвого деда, Санька и мертвого деда. В этом мире не ощущалась боль от удара, она не имела значения, не было ни гнева, ни обиды, ни страха. Санек будто плыл в невесомости, и ему было все равно. Единственная мотивация, которая у него осталась, — любопытство. Ему было любопытно, а что будет, если он тоже врежет мертвому деду Полбу? И прежде чем он успел осознать, что в его состоянии даже любопытство материально, его рука бросилась, другого слова не подобрать, вперед. Саньку показалось, рука даже удлинилась немного, но любопытство было удовлетворено. Кулак соприкоснулся со скулой мертвого деда, никаких дополнительных ощущений. Голова мастера оружия дернулась, и он вдруг оказался на расстоянии метров в пяти от Санька. Это тоже было забавно. Санек почти успел понять, как мертвый дед это сделал. Не хватило самой малости. «Еще раз», — попросил он мысленно, и его мысль тут же реализовалась. Он прыгнул к мастеру оружия и ударил еще раз. Но простая логика не сработала. Мертвый дед даже не уклонился от удара. Он провернулся ему навстречу и толкнул Санька в грудь обеими руками. Санек полетел спиной вперед и летел долго и далеко, куда больше пяти метров. Еще на лету он развернулся, коснулся пола и, очень быстро перебирая ногами, оказался рядом со стеной. И побежал дальше, уже по стене. Она почему-то казалась не твердой, а упругой, как резина, и дальше, по потолку, не ощущая перехода, будто он все время двигался по внутренней поверхности закольцованной ленты. Откуда-то с другого уровня сознания пришло понимание. Никаких нарушений законов физики нет. Обычная центробежная сила. И она слабеет, причем быстро. Санек оттолкнулся, перевернулся и встал на ноги за спиной мертвого деда, который, не оборачиваясь, ударил ученика ногой в живот. Санек, однако, удар увидел заранее, уйдя в сторону, перехватил ногу и попытался свалить мастера оружия. Не получилось. Тот будто врос в пол своей единственной опорной ногой и вообще превратился в монолит, не сдвинулся даже на миллиметр. Санек удивился, попытался дернуть в другую сторону, но в результате сам потерял равновесие, был перехвачен правой рукой мастера и запущен сквозь пространство. Именно запущен и сквозь, потому что Санек закрутился волчком. Ему даже показалось, что от него разлетаются искры, а сам он вдобавок разрывает какие-то нити, важные нити. Санек ударился о стену. На этот раз больно, даже плечо онемело. И понял, что он снова в обычной реальности. От этого стало так обидно, что захотелось заплакать. Мастер оружия поднял его, усадил, прислонив к стене. — Очень недурный игрок, — почти пропел он, лучась довольством. — У тебя получилось. Твердый второй уровень, малыш. — Ну что, как тебе твои новые возможности? — Получилось, — сказал мертвый дед. — Ему понятно виднее, только вот сам Санек мало что понимал. — Ничего, игрок. Переспи с этим дней двадцать, и понимание придет, — напутствовал его мастер оружия. А нет, так жизнь заставит. И напоследок добавил. И еще ты праздник зажал. Второй уровень. Положено проставиться. Все будет, мысленно пообещал Санек. Но есть кое-что поважнее вашего клуба любителей домашнего пива.